«Николенька, друг мой, болен ты, что ли?» Анна Львовна сидит в кресле, на пышных седых буклях чипец, на ногах плед, а зорко следит, непотухшими еще глазами за своим Вениамином, как он осунулся за одну ночь. Нелида входит по маленькому залу, его легкая походка изменила ему, шаг неровен и тяжел. На белом лбу с полоской загара между темных бровей глубокая морщина, вчера ее не было. Голова болит мама, Не волнуйтесь, я провел бессонную ночь. Запавшими лихорадочно блестящими глазами он глядит в окно и молча кусает губы. Какие демоны овладели вчера его душой? Если бы он жил в средние века, он готов был бы обвинить Маню в колдовстве. Ему уже двадцать восемь лет, но не было в жизни его ни ошибок, ни увлечений. Он гордился своей выдержкой, над которой работал с детства. Ни одна женщина не владела им. Лора была его последней связью самый серьезный и значительный. Эта женщина, романтичная, истеричная, ненавистный ему тип, два года почти преследовала его своей любовью, и когда они сошлись, наконец, он, как всегда, стал господином положения, и разрыв дался ему легко. Знал ли он муки ревности? Нет. Слезы неразделенной страсти? Нет. И никогда то, что принято называть любовью, не мешало его карьере, его поездкам в Россию, его общению с матерью, Он считал себя застрахованным от безумия. В глубине души он всегда презирал женщин. Одна только мать его стояла недосягаемо высоко. Но ведь то была его мать. Он вспоминал. Конечно, и раньше бывали минуты, когда страсть владела им и делала его зверем. Утонченный и деликатный в общежитии, он любил как дикарь. Это все женщины говорили ему с восторгом. Лора называла его русским медведем. Отец передал ему свой темперамент. Выдержку и привычку к анализу он унаследовал от матери, и эта выдержка дала ему возможность безупречно прожить самые бурные годы юности. Душу и тело он берег для будущей жены. Он все чаще за эти два года мечтал о ней. Она должна быть безупречна, как его мать. Их брак будет светил и счастлив. Полюбив ее, он пройдет бесстрастно мимо всех красавиц, даже таких, как Лора. Ее он и сейчас иногда видит во сне» и долго потом бывает раздражительным и угрюмым, и хищно глядит на красивую босоногую Наталку, которая, засучив подол и мурлыча песню, с невинным личиком моет полы. Фи этого не доставало, заводить романы в усадьбе под кровлей матери с ее крестницей. И он избегает встречаться с миловидной девчиной. Она так краснеет и пугается, когда он с ней заговаривает. Как же объяснить себе и другим вчерашнее наваждение? Или он не знал себя?» Но как жить теперь, не уважая себя, делаясь безвольной игрушкой своих порывов, рабом первой попавшейся девчонки, разве это не позор? Разве с этим можно мириться? Минутами ему кажется, он ненавидит Маню. Минутами ему хочется обвинить ее во всем, чтобы можно было наконец передохнуть с облегчением. Разве чистые девушки отдаются глазами, поцелуями, как это делала она? Конечно, это развращенность бессознательная». Это избыток темперамента, пусть это даже ее первая любовь, но почему она так стихийно действует на него, поднимает в нем такую бурю желаний? Разве девушки имеют темперамент? Он дремлет в них, а чаще его нет, и это хорошо, только с такими женами можно жить спокойно, недаром греки говорили «Слава тебе, юноши пылкие, женщина холодная». В девичьей пассивности так много прелести, девушка должна быть стыдлива, рабка если бы вчера Маня не обняла его шею руками и не ответила на его ищущий поцелуй, если бы она испугалась его ласк, разве мог бы он потерять самообладание? Да, да, она одна во всем виновата, но от этой мысли не легче, он должен жениться. Люблю ли я ее? С ужасом спрашивает он себя в это утро и тщетно ищет в душе нежности. Нет, одно стихийное упорное желание. Возможно ли насытить такую жажду, Неужели он сделается рабом своей страсти и изменить самому себе? И с еще большим ужасом он убеждается, что ничего, решительно-таки ничего не знает об этой девушке. Ни характера ее, ни семейного положения, даже имени ее толком не знает. И это он, мечтавший жениться по строгому выбору, полюбив глубокой и верной любовью девушку из здоровой, нормальной семьи, девушку своего круга. Ему до слез больно за свои грезы, Невеста с душой белой и незапятнанной, как ее венчальный наряд, робкие поцелуи, ломудренная близость, полная исповедь перед нею, ее милое прощение и, наконец, наконец это первое сближение, дивный момент высшего напряжения, которое сольет их тела и души в прекрасный аккорд.